Шедевры фэнтези. Тим Харди. Зал костей. Братство Орла. Книга первая. Описанные в этой книге персонажи и события вымышлены. Любое сходство с реальными людьми, живыми или умершими, является случайным и не задумывалось автором. Моим дочерям. Эмми и Меган. Пролог. Цепь надо мной скрипит на ветру, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону. Должно быть, я ненадолго впал в забытье, когда меня бросили в клетку, а теперь очнулся от холода. Вокруг темно, до рассвета еще далеко. Закрываю глаза, пытаясь обрести покой, но раны не дают измученному телу передышки. Я знаю. Когда придет сон, он будет долгим и мрачным, ведь мое время в амуране почти истекло. Представляю, как руки деста обнимают меня в последний раз, и непрошенные слезы текут по моему обветренному лицу. Хотел бы я вновь стать ребенком, вернуться в то время, когда жизнь была беззаботной. Увы, Динос пристально следит за бесконечным течением реки времени, которая неизменно движется в одну сторону и в конце отпущенного срока приводит всех нас к Навану последние дни я часто задавался вопросом, что случится, когда Наван встретит меня в чертогах мертвых? Как оценят мою жизнь. Надеюсь, лучше, чем мою смерть, которая уготована лишь для предателей и брата-убийц. Что-то скребётся о прутье клетки. В воздухе хлопают крылья. Это вороны дерутся за лучшее место, чтобы клевать мою плоть. Я уже свыкся с непрерывными мучениями и не замечаю, как клювы рвут истерзанное тело. Скоро все закончится. Говорю я себе. Скоро. Странно думать, что столько лет я был здесь счастлив, пока рос под присмотром отца. Крепость Ульфкель — мой родной дом, и я вспоминаю те далекие времена, когда большой зал еще не залили кровью».